правительство утверждало, что оно сделало все ему доступное, чтобы материально и нравственно поддержать добровольческую армию. И с самых первых дней своего существования связывало свою судьбу с армией. Отрицая возводимые на него обвинения, правительство на этот раз не без основания добавляло, что едва ли можно было ожидать такой меры, как отозвание армии из Крыма, ибо армия защищает не Крымский край, а общее российское дело. В свою очередь генерал Боровский не имел никакого желания брать на себя бремя загубленной уже власти. Он доносил, что теперь уже поздно введение военного положения, когда все силы, выдвинуты на линию фронта, будет покушением с негодными средствами. В качестве палиатива под председательством Боровского был образован Комитет обороны в составе председателя правительства, министров военного и внутренних дел и некоторых других лиц. Комитет обороны по длительному печальному опыту гражданской войны являлся всегда предтечей катастрофы. Крымские части, вместо того, чтобы развертываться и формироваться под прикрытием союзных войск, были выдвинуты на линию Каховка на Днепре, Федоровка, впереди Мелитополя и далее к Востоку, входя в связь по железнодорожной линии от Бердянска с войсками генерала Маймаевского. Имея перед собой многочисленные до 10-12 тысяч, но плохо организованные повстанческие банды, наши части в течение полутора месяцев успешно боролись с ними. В середине января армии Украинского Советского Фронта сосредоточились левым своим крылом в районе Александровск, Синельникова, Гришина и можно было ожидать активных действий их и в крымском направлении. Для противодействия этому приходилось вывести все добровольческие части Крыма на фронт, в Северную Таврию, и на основании категорических заявлений генерала Бертело о предстоящей помощи нам я просил его для обеспечения порядка в тылу Занять хоть маленьким союзным гарнизоном ряд крымских городов. Генерал Бертело вновь обещал, но при этом потребовал три больших русских парохода, которые были даны для перевозки войск. Союзные войска, однако, не появлялись. В начале декабря сошел на берег десант английской морской пехоты. Батальон с пулеметами — Через две-три недели он ушел, и в конце декабря в Севастополе высадился французский отряд. Полк с двумя батареями под начальством полковника Рюэ. Назначение отряда было совершенно непонятно. На фронт он идти не собирался. Рюэ держал себя начальником в Севастополе, резко в отношении коменданта и чинов добровольческой армии покровительственно в отношении членов правительства которому давал неизменно обещание о грядущей помощи поддерживая его иллюзии ре не принимал никаких мер в отношении севастопольских большевиков и вместе с тем не допускал вмешательства в политическую борьбу коменданта и добровольческих частей когда генерал боровский под давлением бурных митингов и приостановке всех работ на добровольческую армию, ввел своей властью в крепостном районе военное положение. Рюэ, поддержанный Винавером, категорически запротестовал. Он не может согласиться на выступление добровольцев против демократии.